Владимир маяковский владимир Владимирович Маяковский родился в июле 1893 года в грузинском селении Багдады, где его отец был лесничим. В 906-м семья переехала в Москву. Еще будучи гимназистом, Маяковский вступил в партию большевиков и вел социалистическую пропаганду в Олефортовском районе. Летом 909-го его арестовали за соучастие в организации побега 13 политзаключенных. Юный революционер оказался в одиночной камере Бутырской тюрьмы, где провел 11 месяцев. Маяковский позже назвал их важнейшим временем в своей жизни. Все это время он запоем читал. Кроме политических книг и классики, он проглотил множество современных журналов и альманахов. Только тогда он, можно сказать, впервые познакомился с современной поэзией и сам взялся сочинять. В январе 910 года, по недостатку улик, следствие против Маяковского было прекращено. К подпольной работе он больше не вернулся, поскольку решил, что призвание его заключается в другом. «Хочу делать социалистическое искусство», — сказал он одному из прежних товарищей. В 911-м Маяковский познакомился с художником и поэтом Давидом Бурлюком, одним из основоположников русского футуризма. Послушав первые стихи Маяковского, Бурлюк однозначно определил «Да вы же гениальный поэт!» и с этого времени уже не отпускал его от себя. Маяковский стал вместе с футуристами колесить по стране. Все их выступления были направлены против Мещанского болота, и имели целью скандализировать публику. Проходили они под свистки, ругань и бешеные овации зала. В 912 году вышел программный альманах футуристов «Пощечина общественному вкусу, где были напечатаны первые стихи Маяковского Ночь и утро. Декларация, открывавшая этот сборник, провозглашала непреодолимую ненависть к существовавшему до футуристов языку и право поэта на изобретение новых слов. В 913-м небольшим тиражом был выпущен первый сборник стихов Маяковского «Я». В том же году он написал трагедию «Владимир Маяковский», которая была поставлена в Петербургском театре «Луна-парк». Он был и исполнителем главной роли. Первым значительным произведением Маяковского, обратившим на него внимание современников, стала его поэма «Облако в штанах», вышедшая в 915 году. Сам Маяковский говорил о ней, что это четыре крика долой буржуазному обществу, долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию. В начале 916 появилась вторая поэма «Флейта-позвоночник». В это время поэт уже был мобилизован в армию и служил чертежником в военной автомобильной школе. В 1916 году Горький в своей летописи опубликовал отрывки из его третьей антивоенной поэмы "Война и мир". Целиком поэму не пропустила цензура. Февральскую и октябрьскую революцию Маяковский принял без всяких колебаний, сразу и безоговорочно. Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня и для других москвичей-футуристов не было, писал он. «Моя революция!» В эти годы Маяковский много выступал на митингах перед матросами и солдатами. Митинговый ритм звучит во многих его стихах, и прежде всего в одном из популярнейших стихотворений тех дней «Левый марш». «Разворачивайтесь в марше! Словесное не место кляузе! Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер!» «Довольно жить с законом, данным Адамой и Евой, Клячу истории загоним! Левой, левой, левой!» В том же восемнадцатом году Маяковский написал первую из своих больших пьес мистерии Буф». Она была поставлена Мейерхольдом в театре музыкальной драмы к первой годовщине Октябрьской революции. Весной девятнадцатого года Маяковский переехал в Москву, где поступил в художественный отдел российского телеграфного агентства. В то время яркие красочные плакаты Роста, их называли «Окна Роста», с короткими рифмованными подписями, заменяли жителям газеты и сатирические журналы. Маяковскому принадлежали около трех тысяч плакатов и почти все тексты окон. Приемы и образы, найденные во время этой работы, Маяковский перенес в большую поэму «150 миллионов», напечатанную в 1920 году. После окончания Гражданской войны окна роста перестали выходить, но вплоть до 1922 года Маяковский делал плакаты для глав политпросвета Он писал о продналоге, о борьбе с голодом, о новых тарифных ставках, о кооперации и развитии торговли, позже он сочинил много рекламных стихов. Веселые двустиши Маяковского москвичи находили на обертках конфет, на цебиках чая, на папиросных коробках. Вообще для Маяковского не существовало ни поэтических тем. Он считал, что поэт — это черно-рабочие революции. «Я осенизатор и водовоз, революции мобилизованный и призванный писал он о себе. «И его должны вдохновлять не вечные отвлеченные проблемы, А насущные — те, которые в данную минуту стоят перед страной. «Я буду писать про то и про это, но нынче не время любовных ляз». В поэзии Маяковский был настоящим новатором. Он беспредельно раздвинул ее границы и заговорил в стихах о таких вещах, которые еще недавно казались совершенно невозможными в искусстве и недостойными художественного изображения. Трепетное отношение к поэтическому творчеству было ему чуждо и смешно. Задачи творчества, считал он, диктуются жизнью. Поэт получает социальный заказ и выполняет его со всей возможной добросовестностью. Поэзия — это то производство, и как любое производство она не терпит халтуры. «Поэзия — та же добыча радия, в грамм добыча в год труды». Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. И действительно, у Маяковского не найдешь стертых трафаретных образов, избитых рифм, вставленных для размеров слов, скучных, повторяющихся словосочетаний. Маяковский сотрудничал в десятке газет и журналов. Печатали его много и охотно, в том числе в центральной прессе. Сборники его стихов выходили регулярно. Говоря в поэме во весь голос о ста томах своих партийных книжек, поэт нисколько не преувеличил Во второй половине двадцатых годов поэтический талант Маяковского достиг своего расцвета. К десятилетию Октябрьской революции он написал поэму «Хорошо», которую считал программной вещью, вроде «Облако в штанах для советского времени». Но, славя социалистические преобразования, Маяковский никогда не закрывал глаза на многочисленные темные стороны действительности, на всяческие проявления мещанства и буржуазности. В разные годы им было написано огромное количество сатирических стихов. Борьбу с мещанством и бюрократизмом Маяковский продолжал и на театральных подмостках. В 1928 году он написал сатирическую комедию клоп В следующем году появилась еще более острая пьеса «Баня». К несчастью, жизнь Маяковского оборвалась на взлете. В апреле 1930 -го года он неожиданно для всех покончил с собой. О причинах его самоубийства было высказано множество предположений на единой версии по сей день не существует